Услышав о сорванных погонах, Тутти поджала губы. Это были унтер-офицеры. В самом деле унтер-офицеры, Геймс. Да, но какой же я дурак, что рассказал тебе. Зря только тебя расстроил, Тутти. И это сделал твой брат? Он не подумал о том, что Отто... Я всегда терпеть не могла Эриха, вмешала Севы. Он был папенькиным любимчиком. «Ну уж нет, любимицей была, собственно, ты». «Нет, малыш, в меня отец был просто влюблен, а в Эрихе он действительно души не чаял. Эрих одной своей улыбкой мог от него всего добиться». «Эрих, ничего не скажешь, малый продувной», — подтвердил Гейнс. «Он шут гороховый юбочник», — поддержала Ирма. «Покажи мне пропуск, Гейнс», — попросила Тутти. «Совет рабочих и солдат», — прочитала она штамп. Но ведь солдаты еще не вернулись с фронта. Она отдала пропуск Гейнсу. «Если ты меня послушаешь, Гейнс, ты сунешь пропуск в печку вместе с газетой». «Как? Не сходить в Ристак? Да ведь это же страшно интересно, Тутти. Я же не ради Эриха иду. На Эриха мне наплевать. Но я ничего не знаю о революции, а знать надо, что за союз Спартака Почему мой благородный братец ворует у Липкнехта его слушателей? Ведь Липкнехт как будто тоже социал-демократ. Во всем этом надо разобраться. «Да стоит ли разбираться, Гейнс?» — волнуясь отозвалась Тутти. «Ты сам говоришь, в революции нет ничего хорошего. Уж если срывают погоны...» «Ах, Тутти, надо же понимать!» — развел руками Гейнс. «Нельзя же так, чехом. В революции нет ничего хорошего. В тебе, говорит, чувство...» «А разве чувству не надо верить?» «Да, пожалуй. Да, конечно. Но одного чувства тоже мало. А голова у нас на что? Надо еще и знать». «И ты рассчитываешь что-то узнать у Эриха?» спросила Эва со злобой. «Чудак ты! Он только голову тебе морочит, чтобы ты чего не сболтнул отцу». Гейнс стиснул губы. Он знал, что Эва никогда не жаловала Эриха, да и сам он, впрочем, тоже... Но нельзя же злобствовать, как Эва, и заранее видеть одно плохое только потому, что это касается Эриха. «Видишь ли, Тутти?» — обратился он к невестке, игнорируя Эву. «Прости, что я опять возвращаюсь к тяжелому для тебя разговору, к этой истории с погонами. Ты возмущена, но ведь на улице были сотни людей и даже инвалиды войны. Ты заметила, Ирма?» Ирма кивнула. «И если ни у кого не поднялась рука, Если даже старые фронтовики считают, что с погонами надо покончить, значит тут что-то другое, а не одна только подлость. В этом должен же быть какой-то смысл. «Подлость остается подлостью», — ответила Тутти непреклонно. «Я не понимаю, какого смысла ты ищешь, Гейнс. Несправедливость остается несправедливостью». «А я и не защищаю несправедливость», — заупрямился Гейнс. «Я только хочу понять, почему...» «А мне и понимать не надо. О таких вещах я слышать не хочу», — с горечью сказала Тутти. «Ты не права, Тутти». «Не права», — возразил Гейнс. «Ты тоже поступала не всегда как надо и считала себя вправе так поступать». Тутти посмотрела на него с недоумением. «Я так поступала? Ты тоже доставала яйца и масло, где только могла и говорила, что так и надо». «Так это же совсем другое!» — почти выкрикнула Тутти. «Да как у тебя хватило духу, Гейнс, попрекнуть меня этим? Что же мне было делать? Детей голодом морить?» «Конечно, тут другое, Тутти!» — жалостливо сказал Гейнс. «Я вовсе не хочу тебя огорчать, но есть такие, что и больше голодают, и судьи, а ведь им виднее считают это незаконным. Как ты можешь равнять какой-то фунт масла, А мне и полфунта редко удавалось достать, и это безобразие с погонами». «Забудем о погонах. Это же только символ того, что начальников больше не будет, что все будут равны, или что-то в этом роде». Гейнс было запутался, но тут же поймал утерянную нить. «Подумай хотя бы, каково было у нас в семье между отцом и детьми, ведь и Отто от этого страдал, верно, Тутти?» «При чем тут Отто?» «Уж, Отто, оставь в покое, когда говоришь о погонах. Я говорю об отце, об отце и об Отто. Разве Отто не ненавидел отца и, в конце концов, не восстал против него? И каково же было отцу Тутти? Ведь Отто с него тоже сорвал погоны». С минуту в кухне стояла мертвая тишина. Долговязый и бледный выселся Гейнс над своей маленькой невесткой. Тутти закрыла глаза — Видно было, как трудно ей овладеть собой. Наконец она сказала умоляюще, «А теперь ступайте все, уходите из моей кухни. Нет, малыш, я на тебя не сержусь. Может, даже ты и прав, может, так оно и есть, как ты сказал, но я этого знать не хочу. Я никогда ничего не хочу об этом слышать. Ты мне сделал очень больно, малыш. Одно я знаю, Отто был хороший, и если он причинил отцу боль, значит, иначе он не мог». «Сам он этого не хотел». «Пошли, Гейнс», — сказала Ирма. «Ты только ее мучишь». «Ступай же, Гейнс, ступай в Рихстаг. Ходи себе повсюду, ходи и слушай. Но я уже сейчас могу тебе сказать, увидишь ты одно плохое». Гейнс нерешительно протянул невестке руку. «До свидания, Тутти». «Ах, мальчик, мальчик, милый мальчик», — слабо улыбнулась Тутти. «Представляю, как ты обожжешься. Очень уж сердце у тебя мягкое». Ты сказал, тут не весь что, а у тебя так же душа болит, как и у меня. И все вы, Хакин, дали такие слабодушные. Я говорю, конечно, про детей. До свидания, Тутти. До свидания, малыш. И не принимай все так близко к сердцу. Значит, все-таки в Рейхстаг спросила Ирма уже на улице. А ты думала, когда же мы домой попадем? Успеется. И что тебе отец запоет? «Об этом, я думаю, меньше всего». Разумеется, он об этом думал, но ему вдруг стало безразлично, что скажет отец. Много-много лет слово отца, подобно слову Всевышнего, громовыми раскатами отдавалось у него в ушах. И вдруг уши его закрылись для слов отца. Так солдаты не слушали больше офицерских приказов, так рабочие отказывались повиноваться хозяевам. В голове у него... Все перепуталось, и эта путаница час от часу все усиливалась. Тутти газета, сорванные погоны, Отто, восставший на отца, брат Эрих со своим кабинетом в Рихстаге и обманутыми приверженцами Липкнефта, матрос — совершеннейший сумбур. Но за всем этим чудился ему какой-то брежущий призрачный свет, а может быть, лишь предчувствие занимающегося света — предчувствие, что во всем этом сумбуре есть какой-то смысл. Ах, а вдруг это просто чувство, что он молод и хочет жить, и не хочет идти по следам тех, кто в конец испакостил жизнь, не хочет быть для них козлом отпущения, что он хочет своей нетронутой жизни со всеми ее шансами на победу и поражение? «Что это ты нахохлился?» — спросила Ирма, встревоженный его молчанием. «Все думаешь?» «Думаю». «О чем же, о брате и о нем?» «А что, Ирма, много я глупостей наговорил у Тутти?» «И да, и нет». «Нет, в самом деле, скажи». «Может, ты и прав, но как раз перед Тутти не стоило изливать свою ненависть к Хакендалям». «А я об этом не заикнулся, ты только об этом и говорил». «Ничего ты...» Гейнса разбирала досада. «Так вот как это воспринимается со стороны, а тем более женским полом, когда хочешь сказать что-то по существу». «Ну да что с бабьем толковать?» — заключил он себе в утешение. «Это еще что? Я тебе не баба, я твоя подруга». «Да уж ладно. Вот если ты сейчас своему братцу Эриху выложишь, что у тебя накипело против Хакиндали, это меня только порадует». А вон и Рихстаг. Да, это был он. Серое темное здание, вокруг которого больше не кишели людские толпы, одиноко высилось в тумане ноябрьского вечера. Со стесненным сердцем поднялись они по широким ступеням к главному порталу и были задержаны солдатом, настоящим заправским солдатом военного времени с винтовкой, стальной каской и ручными гранатами только у этого солдата была на рукаве повязка, на сей раз белая, с черной печатью. Гейнс решил, что печать такая же, как на его пропуске, но не тут-то было. Солдат сложил пропуск, вернул его Гейнсу и сказал, «Недействителен». То есть, как это недействителен? Я его только сегодня получил, во второй половине дня. А мы сегодня во второй половине дня выкурили отсюда всю эту братву. С советом рабочих и солдат мы больше не знаемся. Мы теперь под Носки ходим. Но мой брат... Может, — равнодушно продолжал солдат, — эта братва заседает сейчас в замке, но долго они и там не засидятся. Об этом мы позаботимся. Ведь клоповник Лемона разнесем в пух и прах. Сказав это, служитель Носки сделал поворот и скрылся в портале. Гейнс и Ирма спустились вниз, подавленные своей неудачей. Что же нам теперь делать? Пойдем к замку? Нет смысла, пропуск действителен только для Рихстага. Для Рихстага он как раз недействителен, а тем более для замка, ведь это же логично. В нерешительности бродили они вокруг темного здания, толкнулись в другую дверь, но и здесь их ждал отказ. Зато с третьей дверью им повезло. До часового у третьего входа на противоположной стороне здания. Видимо, еще не дошло известия об изгнании Совета рабочих и солдат. «Пройдите по коридору, увидите человека в швейцарской. Вряд ли он что знает, сегодня здесь никто ничего не знает, но кто ищет, находит». Они искали и нашли человека в швейцарской. Собственно, это был не человек, а благообразный седобородый господин, свидетель былых, более почтенных времен в Рейхстаге. С умятицей и неразбериха последних дней, видимо, окончательно сбила его с толку. «Как же? У господина Хакендаля здесь кабинет, разумеется». Он беспомощно поглядел на телефон, а потом на щит с номерами комнаты именами и сокрушенно покачал головой. «Нет, среди моих господ нет господина Хакендаля. Из моих господ здесь больше никто не бывает. А впрочем, что же я говорю? Господин Эберт еще заходит» а также господин Носки, господин Брейдшейд, господин Шейдеман. Он, судя по всему, собирался перечислить всех, кто еще сюда заходил. Да, но мне нужен господин Хакендаль. У него здесь, безусловно, свой кабинет. Гейнс не был в этом так уверен, как хотел показать. «А тогда пойдемте», — сказал старик и сам пошел впереди. И на ходу молодость его подопечных, видно, внушала ему доверие, Продолжал. Мне, собственно, не положено отлучаться даже на короткое время, это против правил. Следовало бы поручить вас рассыльному, но все наши рассыльные разбежались. Да это уже и не играет роли. Пожалуй, это уже действительно не играло роли. Странные, непонятные дела творились в торжественном, увенчанном золотым куполом здании, мимо которого они раньше проходили, в почтительном отдалении, чувствуя свое ничтожество. А теперь они были внутри. Дверь распахнулась, из комнаты донесся оглушительный хохот. Там, в сизых облаках дыма, сидела компания мужчин, все без пиджаков, и все держались за бока от смеха. Они шли по толстым мягким плюшевым дорожкам, топчая их своими неуклюжими разбитыми башмаками, И вдруг наткнулись на солдата, он растянулся на дорожке в своей форме защитного цвета, подложив под голову ранец, и из его широко разинутого рта вырывался громкий храп. Они перешагнули через спящего и увидели окно, открытое в серый ноябрьский вечер, а на подоконнике два грозно нацеленных пулемета на паучьих ножках. Уставить на еле различимые дома, они стояли здесь одинокие, брошенные, со всем своим снаряжением и пулеметными лентами, и ни единой души вокруг. Гейнс и Ирма поднялись вверх по лестнице и увидели солдат. Сбившись в кучку, они со смехом наблюдали, как их товарищ, взобравшись на высокую стремянку и обмакнув кисть в черную краску, маливал по парадному в золотой раме портрету Кайзера. Их провожатый то и дело останавливался чтобы навести справки. Когда он обращался к своим коллегам, одетым, как он, в черную униформу, разговор протекал в мирном, в дружественном тоне и сопровождался многочисленными кивками. Если же ему случалось обратиться к солдатам или штатским, он говорил робким, заискивающим голосом и был рад радеханник, когда ему отвечали, и можно было идти дальше. Постепенно, Они вступили в более оживленные зоны огромного здания. Повсюду сновали мужчины, большей частью в военной форме. За дверьми слышались телефонные звонки и трескотня пишущих машинок. Внезапно они очутились в огромной галерее с колоннами, облицованной мраморными плитками. Высокие двери вели в огромный, слабо освещенный зал. «Зал заседаний», — пояснил их провожатый. В галерее тоже солдаты. Они сидели, понурясь, на скамьях или покуривая, шагали взад и вперед. На многих были стальные каски. Оказывается, они даже полевое орудие приволокли. Размалеванное зелеными, коричневыми и желтыми пятнами, оно стояло на колесах, напоминая чудовищного идола. Ствол его был направлен вниз, угрожая какой-то запертой двери. А вдруг дверь отворится, А внизу люди, множество людей, целое народное собрание, и вдруг это собрание слушает неугодного ему оратора. Тогда пушечное жерло отверзнется и обрушит гибель и смерть на всех этих ничего не подозревающих людей там внизу. Вот от каких случайностей все зависело, вот какие случайности решали в тот серый ноябрьский день». Гейнс Хакендаль закрыл глаза и тут же открыл их, так как Ирма толкнула его и взволнованно прошептала «Посмотри-ка, офицер!» Он посмотрел, и его словно ударило. Там среди солдат, нет, чуть возвышаясь над ними, стоял офицер, офицер высшего ранга, в серой защитной форме и пышных серебряных эпалетах. На шее у него красовался орден за заслуги, а на груди, под длинной орденской планкой, железный крест первой степени. Это зрелище совсем сбило с толку неискушенных детей в тот бестолковый день. Офицер со смуглым, решительным лицом, покуривая сигарету, невозбранно стоял в своих регалиях среди солдат, оглядывал их зорким оком, и отдавал в полголоса какие-то приказания. А ведь Гейнс и Ирма своими глазами видели, как досталось беднягам унтер из-за каких-то несчастных погон. «Так значит, не совсем старым покончено», — сказал Гейнс в полголоса. Ирма взволнованно стиснула ему пальцы. «Ах, Гейнс, я так рада», — шепнула она. Он даже не спросил ее, чему она рада. Он понимал это и без объяснений. Через несколько минут вернулся их провожатый. Насилу узнал, где сидит господин Хакендель, сказал он с досадой. «Наверху, на третьем этаже, господину Хакиндалю вверена служба общественной безопасности города Берлина. Что же вы мне сразу не сказали? Я бы нашел его в два счета». Служба безопасности? А как это понимать? Гейнсу все большей загадкой представлялся его брат Эрих. Ну, знаете ли, это всякие меры против налетов и грабежей. Вам бы надо знать, раз вы его брат. И старик-швейцар вдруг подозрительно покосился на Гейнса. А я вот не знал, хоть я, безусловно, его брат, заявил Гейнс. Покажите нам, как пройти. И большое спасибо за хлопоты. Надпись на табличке. Доктор Биненштих. Секретариат каллиграфически выведенная шрифтом Рондо, была наотмашь зачеркнута карандашом. Новая надпись «Служба безопасности», кое-как нацарапанная на картонной обложке синим карандашом, звучала куда менее вразумительно. Гейнс постучал и посмотрел на Ирму. Она кивнула, и он снова постучал. За дверью раздалось «Войдите», и они вошли. Брат Эрих стоял у окна с каким-то чернявым толстяком. Эрих, едва взглянув на вошедших, крикнул «Минуточку!» и продолжал в чем-то негромко убеждать своего чернявого собеседника. Ирма и Гейнс вопросительно переглянулись. Ирма кивнула, а Гейнс сказал, понизив голос. «Разумеется, он самый!» Да, никакого сомнения, этого чернявого толстяка в черной визитке и серых брюках — кокетливую полоску, они уже сегодня видели, то был оратор на сорванном митинге. Гейнсу загорелось узнать, как его зовут. Это не Эберт, Эберт ниже ростом, да и не Липкнифт, Липкнифт не толстый. Гейнс усиленно рылся в памяти, но как истое дитя военных лет, когда все внимание обращено на военных, он до сих пор не интересовался штатскими деятелями, которые вдруг приобрели такое значение. «Ну ладно, Эрих, отложим на завтра», — сказал Чернявый. «Мне, по крайней мере, просто необходимо соснуть хотя бы часов пять. Да и тебе не мешает. К тому же мы задерживаем твоих гостей». Эрих улыбнулся, и Гейнса крайне раздосадовала эта улыбка. Она ясно говорила, как мало значат для Эриха его гости. Чернявый, однако, остановил свой взгляд на Гейнса. Он вяло сунул ему свою жирную, очень белую руку, и Гейнсу пришлось взять ее и пожать. Вы, стало быть, брат нашего незаменимого Эриха, спросил он Гейнса. Можно сказать и по-другому. Эрих — брат Гейнса Хакендаля, дерзко ответил Гейнс. Чернявый улыбнулся. Правильно, не хочется быть только братом незаменимого человека. Но а кто же вы? Студент? Гимназист? «Гейнсу пришлось осознаться, что он еще гимназист. А какие настроения у вас в гимназии?» «Гейнс сказал, что настроения разные. Понятно, Толстяк все понимал с полуслова. В зависимости от того, как развернутся события. Очень правильно». «Гейнс подумал, что Толстяк чересчур щедр на похвалу. Самого его всегда бесили похвалы учителей». «А как настроены вы?» — последовал вопрос. «Я сегодня слышал ваше выступление», — выпалил Гейнс. «И нам с приятельницей пришлось удирать во все лопатки». К удивлению Гейнса, выпад его не возымел действия. Напротив, он вызвал довольный и совершенно искренний смех. «Да, это был прискорбный эпизод», — сказал Толстяк, смеясь. «Но он имел отнюдь не неприятные последствия». Верно, Эрих, сын мой? Эрих, смеясь, согласился, что последствия были не сказать, чтобы неприятные, скорее наоборот.